«Телефонный звонок Гуну. Ларри крепко задумался. Он становился главным среди тайноискателей, когда Фати не было. «Что же лучше всего сделать?» «Если бы мы могли отыскать Фати!» — простонал он. «Я считаю, что надо сделать вот что». «Ты, Пип, и ты, Бетси. Оставайтесь здесь и следите за вором. А мы с Дейзи походим вокруг и попытаемся все-таки найти Фати. Он сказал, что не отойдет от Фринтон-Ли дальше, чем на пятьдесят ярдов. Значит, он где-то здесь». «Точно», — сказал Пип, усаживаясь на поросший травой берег рядом с Бетси. Ларри и Дейзи пошли по дороге. До рыболова донеслись их шаги, и он осторожно повернул голову, чтобы выяснить, кто это. — Видишь, он оглянулся, — прошептала Бетси. — Мечтает, чтобы мы ушли. Спорим, тогда он подплывет к берегу и убежит. Это было довольно скучным занятием сидеть и смотреть на человека в лодке. Он не поймал ни одной рыбёшки, но так и сидел над своей удочкой и, как казалось со стороны, дремал. Но не тут-то было. Неожиданно он кашлянул. Противно и глубоко. Бетти вцепилась Пипу в плечо. — Ты слышал? — Теперь я уверена, что это вор. Он кашляет, будто собака лает. Помнишь, что говорила миссис Уильямс? Хоть бы он кашлянул еще разок. Но рыболов больше не кашлял. Он прислонился к корме и делал вид, что спит. И тем не менее он не спал. Если кто проходил мимо, он оборачивался и бросал быстрый взгляд. Но мало кто ходил мимо него. Проехал почтальон с почтой, прошел к Фринтон Ли, разносчик телеграмм, оглашая окрестности громким свистом. Рыболов оглянулся. И ребята тоже уставились на него. «А вдруг это Фати?» Но это был не Фати. Слишком он был худенький. Чего-чего о своей упитанности Фати скрыть не мог. Прошла няня с коляской. Затем появился булочник с неизменной корзиной. Ему пришлось оставить фургон вдалеке. Подъездной дороги к дому не было, только узенькая тропка. Он шел своей обычной петушинной походкой и, подойдя поближе, сразу узнал Пипа и Бетси. «Привет вам, привет!» — Прочирикал он своим тоненьким голоском. «А вот и мы!» «Какого хлеба желаете, мистер?» «Вора поймали?» Пип решил, что довольно глупо со стороны булочника говорить с ним, как с шестилеткой. Он хмуро глянул на него, И отвернулся. Но сбить с булочника спесь Было не так-то просто. Он подошел к берегу И уставился на рыболова в лодке. «Непыльная эта работа!» Прощебетал он. «Сиди себе на солнышке, А вокруг водичка плещется, Сиди и клюй носом!» И никто тебя не побеспокоит. И не надо таскать тяжеленную корзину. Эх, почему я не рыболов? Рыболов уже один раз взглянул на булочника и больше не обращал на него внимания. Булочник окликнул его. «Эй, ты! Поймал что-нибудь?» «Нет, пока...» Не оборачиваясь, утробным голосом ответил рыболов. Булочник продолжал стоять рядом с Пипом и Бетси и что-то говорить им. Но они обращали на него так же мало внимания, как и рыболов. Они решили, что он непроходимо глуп. Наконец, булочник подхватил свою корзину и прошел в калитку. «Маленький надутый идиот!» Сказал Пип. «Лилипут, мнящий себя великаном. Он такого высокого о себе мнения, что представить не может, как он нам надоел». «Давай переберемся куда-нибудь, а то он сейчас пойдет обратно», предложила Бетти, и они встали и отошли в сторону. Скоро появился булочник, помахал им рукой, и с важным видом просеменил мимо них на своих тоненьких ножках к фургону. «Интересно, как дела у Ларри и Дейзи?» — произнесла Бетси. «Надеюсь, им удалось найти Фати. Так жалко, что в такой ответственный момент его нет с нами». Ларри и Дейзи обошли Фринтон Ли кругом. Но Фати нигде не заметили. Был раз момент, когда они решили, что нашли его. На табуретке сидела женщина и рисовала ветряки. Она была довольно крупной, и волосы торчали у нее в разные стороны, и лицо было скрыто широкополой шляпой. Дейзи толкнула Ларри. «Вон он, Фати! Точно!» посмотри на ту женщину прекрасно придумано сидеть и смотреть на дом делая вид что рисуешь да это вполне может быть фати согласился лари повертимся вокруг и выясним ребята подошли и встали рядом с мольбертом женщина подняла на них глаза И они тут же поняли, что это вовсе не Фати. Носик был явно маловат. Фати мог сделать свой нос больше, но меньше, конечно же, нет. Промахнулись, мрачно изрек Ларри. Пропади все пропадом. Куда же он подевался? Может, он среди вон тех рыболовов, предположила Дейзи. Посмотри, у себе тихо, спокойно, на берегу. Вон тот, вполне может быть, Фати, сидит похоже. И с его места прекрасный вид на Фрингтон-Ли. — Это тот самый, что шикнул на Бетси, — сказал Ларри. — С ним надо быть поосторожнее, а то он и нас обшикает. «Давай подойдем, тихо, тихо!» И они подошли так незаметно, что рыболов их не услышал. Они сразу же посмотрели на его руки. Руки могут выдать любого, их не замаскируешь. Но рыболов был в перчатках. Они посмотрели на его ноги, на них высокие сапоги. а на голове шляпа с огромными полями, и лица не видно. Рыболов и не подозревал, что у него за спиной кто-то стоит. Он неожиданно открыл рот и зевнул. И это был конец игры. Это зевал Фати. Он всегда так зевал, громко и долго. Это был Фати и никто иной. Ларри и Дейзи опустились на траву по обе стороны от него. «Фати, — тихо сказал Ларри. — Мы нашли вора!» Рыболов не стал притворяться, что никакой он не Фати, и тихо присвистнул. Он посмотрел на Ларри, и Ларри оторопел. Глаза, безусловно, были глазами Фати. Но на этом сходство заканчивалось. Поверх своих зубов Фати надел вставные челюсти и что-то сделал со своими бровями. У него были маленькие, глупенькие усики, и они совершенно изменили его внешность. Но глаза были прежними, прямыми, смелыми и проницательными. «Что ты сказал?» переспросил рыболов голосом Фати. Ларри повторил. «Видишь того типа в лодке?» «Это вор». «Если бы ты видел его руки и ноги, они невероятных размеров». И кашляет он, как собака лает. «Это он, Фати». «Спорим, он живет во Фринтонли. «Мы его нашли!» Фатя немного помолчал. «Вы уверены?» Наконец спросил он. «Хорошо. Я посижу тут и присмотрю за ним. А вы идите и позвоните Гуну». «Позвонить Гуну?» Не поверил своим ушам Ларри. «Зачем сообщать об этом Гуну? Разве мы на него работаем?» «Делайте, что велят», — оборвал его Фати. «Если его нет, позвоните попозже. Расскажите ему об этом странном типе в лодке. Это его заинтересует. Скажите, что я не спущу с этого парня глаз, пока он не придет и не арестует его». Ларри и Дейзи были очень озадачены. Они посмотрели на Фати, но он был так не похож на себя с этими торчащими вперед зубами, с этими нелепыми усами и бровями, что они не смогли понять, что же у него на уме. Ладно. Ларри поднялся, удивленный невозмутимостью Фати, и они с Дейзи отправились искать Бетси и Пипа. «Мне кажется, что старине Фати завидно, что вора отыскали мы, а не он», — проворчал Ларри. «Как-то скучно наша тайна кончается. Передать вора Гуну!» Дейзи тоже была разочарована. Фати никогда прежде не был завистливым. Они подошли к Бетси и Пипу, сели рядом с ними и шепотом рассказали, как они нашли Фати и что он велел им сделать. «Пойдем звонить все вместе», — предложила Дейзи. «Не могу больше здесь торчать. Меня уже от этого тошнит». Фати сказал, что будет смотреть за вором. Ему его прекрасно видно. Ребята пошли в городок. Они решили позвонить с почты. Но, бог ты мой, Гуна не было на месте. К телефону подошла уборщица. Она сказала, что не знает, где мистер Гун, но он обещал вернуться самое позднее, в половине пятого. «А сейчас только без четверти четыре», — расстроился Ларри. «Пошли, пока съедим мороженое и выпьем лимонаду». И они съели мороженое... по две порции на брата, и напились лимонаду в маленькой кондитерской. Это заняло у них примерно полчаса. Потом они вернулись к телефонной будке и вновь попытались счастье. На этот раз к телефону подошел сам Гун. Ларри взглянул на товарищей. «Он на месте. Прекрасно!» «Полиция слушает!» Голос у Гуна был хриплый и злой. «Кто это?» «Мистер Гун, это говорит Лоренс, друг Фредерика Троттевилла», — затрещал Ларри. «У меня есть для вас сообщение по делу об ограблении, то есть о двух ограблениях». «Продолжай!» — резко ответил Гун. «Мы нашли вора!» Ларри не мог скрыть волнения. «Мы его сегодня видели». «Где?» «В лодке напротив Фринтон Ли. Он сидит там целую вечность. Он, наверное, снимает во Фринтон Ли квартиру. Помните, на одном из обрывков бумаги было написано «Фринтон»?» Из телефонной трубки послышались какие-то непонятные звуки. «Что вы говорите?» — переспросил Ларри. Но Гун молчал. Ларри с готовностью продолжал. «Знаете, мистер Гун, он выглядит просто ужасающе. Мы узнали его по гигантским ногам и огромным рукам. Он такой страшный, толстые щеки, выпученные глаза и кашляет, будто собака лает. Помните...» Миссис Уильямс и Джинни об этом говорили. — Если вы пойдете к реке, то поймаете его. Фати глаз с него не спускает. Ларри остановился. Да, Гуна, похоже, его слова не доходили. — Мистер Гун, вы арестуете его? — спросил Ларри. Из телефона неожиданно послышалось рычание, а затем Гун... Бросил трубку, да так яростно, что вполне мог расколоть ее. «Он бросил трубку!» — удивился Ларри. «Что это с ним?»